Глава вторая Ерниский замок располагался на берегу вяло текущей реки Туморпсон и выглядел, как в диснеевском мультфильме. Розоватое двухэтажное строение с островерхой медной крышей и башенкой посредине, окруженная пестрым парком. На обширной лужайке раскинулся огромный праздничный шатер. Все стенки, кроме одной, были подняты, деревянный пол устилали настоящие ковры, с потолка свисали нарядные светильники. Несколько круглых столиков, накрытых белыми скатертями, с роскошными букетами, дополняла самая настоящая барная стойка. У одной стены помещалась эстрада, на которой квинтет исполнял джаз. Кристина незаметно посмотрела на часики. Она, Поппи и Аманда стояли у шатра и встречали гостей. Поппи обожал пышные празднества. Сама она относилась к подобным мероприятиям куда прохладнее. Однако Аманда, похоже, просто купалась во всеобщем внимании. Она с трудом стояла на месте. «Когда папа придет?» «Я сказала ему, что праздник начнется не в шесть, а в половине седьмого», сказала Кристина. «Значит, папа будет здесь в четверть седьмого. Ты же знаешь, какие у него отношения со временем. Мне пришлось выбирать, явится он на пятнадцать минут раньше или на пятнадцать минут опоздает». Аманда не ответила. Она уже бежала навстречу новой группе гостей, На этот раз одноклассников. Приятели исконной школы прибыли несколько минут назад. Кристину радовало, что у Аманды так много друзей. Сама она была одинокой волчицей и преобразилась уже, когда училась в университете. Но Аманду, казалось, все любили, в том числе и Поппи, который относился к ней как к принцессе. «Петер явно опаздывает на четверть часа», прервал муж ее мысли. Поппи было слегка за пятьдесят, и он имел телосложение человека, умеющего ценить радости жизни. Вкусную еду, хорошее вино и веселую компанию. «Кстати, он будет произносить речь?» «Могу предположить, что ему этого категорически не хочется», ответила Кристина. «Но если возьмется, может произнести и неплохую». Поппи улыбнулся. «Как ему в Бэка Стюган понравилось, ты сказала ему про кота?» Ничего не отвечая, Кристина поправила платок, торчавший из нагрудного кармашка на блейзере Поппи, после чего погладила небольшой шрам у него на левой щеке. Она считала, что шрам очень подходит к ямочкам, которые появляются, когда Поппи улыбается. Поппи улыбнулся еще шире. «Злая ты все-таки!» — с восхищением произнес он. «Ему же лучше будет. Петер терпеть не может зверей, природу, погоду и все прочее, что не поддается контролю». Ему пора вылезать из своей квадратной зоны комфорта. Мы с котом, если так посмотреть, оказываем ему услугу». Поппи, смеясь, покачал головой. Подошли еще гости. Блондинка в красном платье с глубоким вырезом и в туфлях на шпильках притягивала всеобщее внимание. Чуть позади нее шла женщина помоложе и одетая поскромнее. Она несла завернутый в бумагу подарок. «А вот и знаменитая Джесси Андерсон с ассистенткой». едко заметил Поппи. Еще каких-нибудь несколько месяцев назад половина Эстер-Лена считала, что она дьявол во плоти. «Я-то знаю, с чего люди так взбудоражились. Это же надо — испортить прекрасный маленький Ислёвсхаммер своими уродливыми домами и завладеть всем берегом». «Это уже в прошлом», — сказала Кристина. Джесси сделала красивый жест, подарив поселку скульптуру. и пригласить ее на праздник, значит, дать ей понять, что мы этот жест оценили. «А еще тебе страшно хочется пойти на просмотр», — поддел ее Поппи. «Хоть одним глазком взглянуть на роскошную виллу, о которой все говорят, посмотреть, кто там покупатели». Кристина скривилась, словно признавая его правоту. «Да мне все равно не светит. У Джесси все просмотры закрытые только по приглашению и только для серьезных клиентов». «Я уже начинаю раскаиваться, что мы их пригласили», — глухо сказал Поппи. «Далеко не все так снисходительны, как ты. Как бы неприятности не вышло». Винстон припарковал машину у домов неподалеку от замка и тщательно изучил в зеркало заднего вида узел сложно повязанного галстука. Одновременно он удостоверился, что столкновение с дверным проемом почти не оставило у него на лбу следов, за исключением небольшого красного пятна. Дресс-код этого вечера кристина обозначила как эстерлен смарт винстон которому редко доводилось слышать определение глупее этого заподозрил что эстерлен смарт предполагает блейзер рубашку и мешковатые штаны может быть даже дурацкий платочек на шее или того хуже жеванный льняной костюм из чистого протеста а может чтобы дать кристине повод поворчать на него винстон остановил свой выбор на светло сером костюме тройки итальянского шелка. Белую рубашку сменил на голубую и дополнил все уместным летним галстуком, двойной виндзорский узел которого он сейчас и поправлял перед тем, как выйти. Наряд завершали начищенные черные английские полуброги. Вообще-то, зарплата полицейского не позволяла таких излишеств. Но, с другой стороны, бывают у мужчин пороки и пострашнее, чем пристрастие к элегантным ботинкам. Это даже Кристина должна признать. «Бывшая жена как-то слишком эмоционально отреагировала на его больничный», – внушал себе Винстон. Всего-то пару раз ненадолго потерял сознание. «Покой и отдых творят чудеса», – как сказал врач. Отдыхать Винстон собирался со своей обычной основательностью. Валяться в гамаке под яблонями, читать книжки, совершать долгие прогулки, слушать по радио летние беседы, проводить время с Амандой. Анализы окажутся отрицательными, Проблема будет решена, беспокоиться больше не о чем, если только по поводу предстоящей вечеринки». Винстон глубоко вздохнул, открыл дверцу и вышел из машины. Возле арки, ведущей в сад, стоял мускулистый молодой человек с пучком на затылке и наушником в ухе и проверял гостей по списку. «Ваша фамилия?» «Винстон. Петер Винстон». Молодой человек с пучком провел пальцем по всему списку до самой нижней строчки. «Не вижу никакого Питера». Винстон вздохнул. «Не Питер, а Петер». Молодой человек снова проверил список. «А, вот вы, Петер Винстон. Добро пожаловать. К шатру прямо, ориентируйтесь на музыку. Туалет вон там, возле оранжерей». Размах мероприятия был таков, что Винстону просто не верилось. Огромный шатер, люстры, музыканты. И все это для девочки, которой исполнилось шестнадцать. Одновременно Винстон ощутил угрызение совести. В первый раз за последние несколько лет они с Амандой отметят ее день рождения не как-нибудь потом у него дома в Стокгольме. Так что надо как минимум сделать над собой усилие и постараться хорошо провести время. «Добро пожаловать в Эстерленд, Петер! Рад видеть!» Пожимая Винстону руку, Поппи умудрился одновременно гулко хлопнуть его по спине, будто старого товарища. «Тут, может, не так интересно, как в комиссии по расследованию убийств, но мы надеемся, что тебе здесь понравится. Верно, Кристина?» Кристина кивнула и бросила на Винстона взгляд, ясно говоривший «Веди себя прилично». Поппи был на голову ниже Винстона и на несколько лет старше. Залысины на лбу, похоже, его не волновали. Поппи, кажется, вообще ничего не волновало. Он был из тех, кто всегда в хорошем настроении и доволен жизнью. Большинство людей чувствовали расположение к нему. И все же Винстон старался изо всех сил. Идея превратить день рождения дочери в грандиозное представление принадлежала, конечно, Поппи. Как Винстон и подозревал, на Поппи были розовые брюки и двубортный голубой блейзер, под которым виднелись розовая рубашка, и небесно-голубой платок. На лацкане Блейзера сидела фигурная булавка, носки под коричневыми макосинами отсутствовали. Винстона едва не передернуло, но он напомнил себя только что данным обещанием. «Спасибо», — ответил он со всем возможным дружелюбием. «Тишина, покой, мне это более чем подходит. И какой прекрасный праздник вы устроили». Последняя фраза далась Винстону с превеликим трудом, но зато он заслужил одобрительный кивок Кристины. На Аманде было белое платье. Волосы элегантно зачесаны наверх, а по макияжу видно, что дело не обошлось без помощи профессионала. Дочь обняла Винстона, но не повиснув у него на шее, как обычно, а по-взрослому. В памяти у Винстона пронеслись картины детства Аманды. Вот он держит ее на руках, читает ей сказку на ночь, вот он в первый раз ведет ее в школу. А сегодня дочери исполняется шестнадцать. Почти взрослая женщина. «Ты мой подарок получила?» – спросил он. «Конечно. Он пришел за три дня до дня рождения, как всегда. Такой классный. Спасибо». Винстон кивнул, довольный. «Я прочитал, что шлем для верховой езды надо регулярно менять, потому что пластик стареет. Продавец сказал, что эта модель лучшая на рынке. Верхние строчки во всех тестах на безопасность». Здорово. Мне как раз был нужен новый шлем. Вечно падаю и ушибаюсь головой. Аманда легонько постучала себя по лбу и тут же расплылась в широкой улыбке, увидев перепуганную физиономию Винстона. Да я пошутила. Я почти никогда не падаю. Ну, конечно, конечно. Винстон пытался делать вид, что слова почти никогда его никак не встревожили. Ему слишком часто говорили, что верховая езда статистически один из самых опасных видов спорта. «Вон еще гости», — перебил Поппи, — «Люссан с родителями». И он указал на принаряженное семейство, которое направлялось к ним через лужайку. Семейство как раз остановилось и затянуло поздравительную песню. «Пойду поздороваюсь», — сказала Аманда, — «но мы еще потом с тобой поговорим». «Папа, я так рада, что ты этим летом будешь жить здесь». Она поцеловала Винстона в щеку и побежала к новым гостям. Поппи потрусил за ней. Кристина осталась с Винстоном. «Ну, добро пожаловать», — сказала она. «Как здорово, что ты, наконец, отважился выбраться сюда». «Спасибо. Но и прием вы затеяли. Интересно, что вы устроите, когда ей исполнится восемнадцать? Цирк Дю Солей наймете? Или, может, Глобан арендуете?» «Прекрати». Кристина шлепнула его по руке. Оба постояли молча, глядя, как команда веселится с гостями. «Кое-что у нас все-таки хорошо получилось», — заметила Кристина. «Уже шестнадцать лет, представляешь?» Винстон кашлянул. «С каких это пор он стал сентиментальным?» «Так что вы ей подарили?» — спросил он, чтобы перевести разговор на какую-нибудь нейтральную тему. «Это сюрприз, скоро узнаешь. Кстати, как тебе в бэк Стюган? Понравилось?» «Дом очаровательный. Двери только низкие». Кристина рассмеялась. «Да, я Поппи говорила, но мы решили, что тебе придется научиться склонять голову. Ну или можешь одолжить шлем для верховой езды. Мы же не хотим, чтобы ты потерял сознание». «Ну и прекрасно». Винстон растянул губы в улыбке. «Слушай, прости, что я не рассказал про свой больничный. Там ничего серьезного. Ну, просто пару раз отключился на работе, и все». «А врач что говорит?» Погнал меня сдавать анализы, вот, жду ответа. И что ты собираешься с этим делать? В каком смысле?» Винстон попытался сохранять невозмутимый вид. «Петер», — укоризненно сказала Кристина, «ты же контрол-фрик, для тебя нет ничего хуже неопределенности». «Да ну, ничего страшного, отдохну немного, и я снова в форме». Винстон изо всех сил старался говорить убедительно, но, судя по скептическому взгляду Кристины, Ему это не слишком удавалось. «Аманди скажешь?» – спросил он. Кристина склонила голову к плечу. «Не буду ей говорить, пока ты выполняешь предписание врача и проводишь время с дочерью». «Разумеется». Винстон ощутил облегчение. «Пойдем, я тебе все тут покажу». Кристина взяла его под руку и повела к грандиозному шатру. «Здесь половина эстерленского общества плюс несколько знаменитостей общешведского масштаба. Но прежде чем я тебя с ними познакомлю, давай выпьем чего-нибудь покрепче».